В чем причина позднего визита и надутых физиономией? Все так же насмешливо осведомился душ, проводив нас в гостиную. Нет, не говорите, угадаю сам. Самоубийства продолжаются? Роспуск зловредного клуба ничего не дал? А что я вам говорил? Он покачал головой и вздохнул. — Нет, господин Логовольский, — тихо сказал Кензи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 Проспера сделался бледен. От его недавней насмешливости не осталось и следа. — Какое признание? — пробормотал он. — О каком законе вы говорите? — Ничего не понимаю. Я подумал, что вы сошли с ума, как колебаны пришли меня убить. Кто вы такой на самом деле? Что вам от меня нужно? — Вижу. Разговор предстоит долгий. Садитесь. Гэнзи показал на стул. — Я так и знал, что вы станете отпираться. Доша паслива покосился на револьвер. — Хорошо, я сделаю все, что вы хотите. Только давайте лучше перейдем в кабинет здесь. Сквозняка меня знобит. Мы прошли через темную столовую и уселись в кабинете. Хозяин за письменный стол, ганзи напротив, в огромное кресло для гостей, я сбоку. Широкий стол содержался в изрядном беспорядке, повсюду лежали... Книги с закладками и списанные листки посредине поблескивал бронзой и рогатый чернильный прибор в виде героев русских былин, а на краю обнаружилось знакомое рулеточное колесо, выдворенное из гостиной и нашедшее пристанище здесь, в самой сердцевине дома. Вероятно, колесо фортуны должно было напоминать хозяину о днях былого величия. — Слушайте внимательно и все запоминайте, — велел мне Гензи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 «Кажется, нашла коса на камень». «Пишите, Гораци, пишите», — мне Гензи. «Как можно подробнее. Тут важна вся цепочка. А доказательства будут. С двойным самоубийством маретты или Кантропа у вас все вышло очень просто и, опять-таки, совершенно неподсудно. Офелия, действовавшая под вашим внушением, а, возможно, и выполнявшая прямое ваше указание»,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 Через дверь. Девушке же приснился некто со светлым взором, да и припочел окно. Но кто же станет приставать к мистическому видению с мелочными придирками? — Чушь! — фыркнул Проспера. — Безответственные домыслы! Записывай, Гораций, записывай, если мне суждено погибнуть от руки этого полаунова. Пусть преступление не останется безнаказанным.